Издательский дом Союз и издательство покидавших и сыновья представляют. Иван Ефремов. Сердце змеи. Сквозь туман забытия обволакивающее сознание прорвалась музыка. Не спи. Равнодушная победа энтропии черный. Слова известной арии пробудили привычные ассоциации памяти и повели, потащили за собой ее бесконечную цепь. Жизнь возвращалась. Громадный корабль еще содрогался, но автоматические механизмы неуклонно продолжали свое дело. Вихри энергии вокруг каждого из трех защитных колпаков остановили невидимое вращение. Несколько секунд колпаки, похожие на большие ульи из матового зеленого металла, оставались в прежнем положении и затем внезапно и одновременно отскочили вверх и исчезли в ячейках потолка. среди сложного сплетения труб, поперечин и проводов. Два человека остались недвижимы в глубоких креслах, окружённых кольцами, основаниями исчезнувших колпаков. Третий осторожно поднял отяжелевшую голову и вдруг легко встряхнул тёмными волосами. Он поднялся из глубин мягчайшей изоляции и сел, и наклонился вперёд, чтобы прочитать показания приборов. Они во множестве усеивали наклонную светлую доску большого пульта. протянувшегося поперек всего помещения в полуметре от кресел. — Вышли из пульсации, — раздался уверенный голос. — Вы опять очнулись раньше всех, Карри? Идеальное здоровье для звездолетчика. Карри Рам, электронный механик и астронавигатор звездолета Теллур, мгновенно повернулся, встретив еще затуманенный взгляд командира. Мут Анг, с усилием двигаясь, облегченно вздохнул, И встал перед пультом. Двадцать четыре парсека. Мы прошли звезду. Новые приборы всегда неточные, вернее, мы плохо владеем ими. Можно выключить музыку. Тей проснулся. Карри раму услышал в наступившей тишине лишний ровный дыханье очнувшегося товарища. Центральный пост управления звездолета напоминал довольно большой круглый зал надежно скрытый в глубине гигантского корабля. Выше пультов приборов и герметических дверей помещения оббегал синеватый экран, образуя полное кольцо. Впереди по центральной оси корабля в экране был вырез, в котором находился прозрачный как хрусталь диск локатора диаметром почти в два человеческих роста. Огромный диск как бы сливался с космическим пространством и отблескивая в огнях приборов походил на черный алмаз. Мутанг сделал неуловимые движения. И тотчас все три человека, находившиеся в посту управления, почти одинаковым жестом прикрыли глаза. Колоссальное оранжевое солнце загорелось с левой стороны на экране. Его свет, ослабленный мощными фильтрами, был едва переносим. Мут Анк покачал головой. Еще немного и мы пронеслись бы через корону звезды. Больше не буду прокладывать точный курс. Гораздо безопаснее пройти с стороны. «Тем мы страшны новые пульсационные звездолеты», — ответил из глубины кресла Тей Эрон, помощник командира и главный астрофизик. «Мы делаем расчет, а затем корабль мчится вслепую, как выстрел в темноту. Мы тоже мертвы и слепы внутри защитных вихревых полей. Мне не нравится этот способ полета в космос, хотя он и быстрее всего, что могло придумать человечество». — Двадцать четыре парсека! — воскликнул Мутанг. — А для нас прошел как будто миг. — Миг сна подобного смерти! — хмуро возразил Тей-эрон. — А вообще на Земле... — лучше не думать, — выпрямился Карри Рам, — что на Земле прошло больше семидесяти восьми лет. Многие из друзей и близких мертвы многое изменилось. Что же будет, когда это неизбежно в далеком пути с любой системой звездолета? спокойно сказал командир. На Теллуре время для нас идет особенно быстро, и хотя мы забираемся дальше всех в космос, вернемся почти теми же. Тей Эрон приблизился к расчетной машине. Вся безупречно, сказал он несколько минут спустя. Это Кор Сирпентис, или как его называли древние арабские астрономы, Унукальхай, Сердце Змеи. Потому что это звезда в середине длинного созвездия. А где же ее близкий сосед? – спросил Карерам. Скрыт от нас главной звездой, видите, спектр К0 с нашей стороны затмение, – ответил Тей. Раздвиньте щиты всех приемников, распорядился командир. Их окружила бездонная чернота космоса. Она казалась более глубокой, потому что слева и сзади горела. оранжево-золотым огнем сердце змеи, затмившее все звезды и Млечный Путь. Только внизу, споря с ней, сияла пламенем белая звезда. «Эпсилон змеи совсем близко», — громко сказал Карри Рам. Молодой астронавигатор хотел заслужить одобрение командира, но Мут-Анг молча смотрел направо, где выделялась чистым белым светом далекая и яркая звезда. Туда ушел мой прежний звездолет Солнце. Медленно проговорил командир, почувствовав за своей спиной выжидательное молчание на новые планеты. Так это Альфекка в Северной короне? Да, Рам. Или, если хотите, европейское название Гемма. Но пора задело. Будить остальных? С готовностью спросил Тайерон. Зачем? Мы сделаем одну-две пульсации, если убедимся, что впереди пусто. Ответил Мутанг. Включайте оптические и радиотелескопы и проверьте настройку памятных машин. Тей, включите ядерные моторы, пока будем двигаться на них. Дайте ускорение до шести седьмых световой. И в ответ на молчаливый кивок командира Тей ирон быстро проделал необходимые манипуляции. Звездолет даже не вздрогнул. хотя слепительное радужное пламя полыхнуло во весь обзор экранов и совсем скрыло слабые звезды ниже сверкающего Млечного Пути. Среди тех звезд было и земное солнце. «У нас несколько часов, пока приборы завершат наблюдение и окончат четырехкратную проверку программы», — сказал Мутанг. «Надо поесть, потом каждый из нас может уединиться и отдохнуть немного. Я сменю карри». Звездолётчики вышли из центрального поста. Кари Рам пересел во вращающееся кресло посередине пульта. Астронавигатор закрыл кормовые экраны, и пламя ракетных моторов исчезло. Огненная Корсерпентис продолжала мерцать дерзкими отблесками на бесстрастной полировке приборов. Диск переднего локатора оставался чёрным, бездонным колодцем, но это не смущало, а радовало астронавигатора. Расчеты, занявшие шесть лет труда могучих умов и исследовательских машин Земли, оказались безошибочными. Сюда, в широкий коридор пространства, свободного от звездных скоплений и темных облаков, был направлен Тиллур — первый пульсационный звездолет Земли. Этот тип звездолетов, передвигавшихся в нуль пространстве, должен был достигнуть гораздо больших глубин галактики, чем прежние звездолеты. Ядерные ракетные, аномизонные, звездолеты, летавшие со скоростью пять шестых и шесть седьмых скорости света. Пульсационные корабли действовали по принципу сжатия времени и были в тысячи раз быстрее. Но их опасной стороной было то, что звездолет в момент пульсации не мог быть управляем. Люди также могли перенести пульсацию лишь в бессознательном состоянии, скрытые внутри мощного магнитного поля. Телур передвигался как бы рывками, всякий раз тщательно изучая, свободен ли путь для следующей пульсации. Мимо змеи в почти свободном от звезд пространстве высоких широт галактики, Телур должен был пройти в созвездие Геркулеса, к углеродной звезде. Телура послали в неимоверно далекий рейс, чтобы его экипаж изучил загадочные процессы превращения материи непосредственно на углеродной звезде. очень важные для земной энергетики. Подозревалось, что звезда была связана с темным облаком в форме вращающегося электромагнитного диска, обращенного ребром к Земле. Ученые ожидали, что они увидят повторение истории образования нашей планетной системы сравнительно недалеко от Солнца. Недалеко — это 110 парсеков или 350 лет пути светового луча.